хотя во всю свою жизнь и десяти раз не садился на лошадь. Он был не способен отличить чистокровного коня от клячи, и все его охотничьи подвиги состояли в убийстве воробья на большой дороге, каковое происшествие случилось тридцать лет тому назад. Старая баронесса Декер-Мадек невольно засмеялась, видя из окна, как деба тяжело уселся в седло, Он, должно быть, вообразил себя духовным лицом, потому что совершил эту операцию с правой стороны. Что касается армины то она, поставив ножку на руку Йонаса, легко вскочила на Пьеретту. Пьеретта была прихорошенькая небольшая лошадка, серая в яблоках, с маленькой головой и сухими ногами. Лошадь, которую де Лоси прислал Бопрео, была полукровно-ирландская, гнидая с белой звездой на лбу. Ее звали Молния. Маркиз Гонтран де ласи подарил ее дяде в прошлом году. Пьеретта гордо подняла голову, почувствовав на себе тяжесть прекрасной амазонки, и как будто поняла, кто ей управлял. Молния сделала нетерпеливое движение и, казалось, оценила неприходимую глупость своего седака «Милая моя!» — закричала баронесса де Кермадек. — Вы очаровательны на лошади! Хорошо, очень хорошо, дитя мое! Де Боприо поднял голову и, по-видимому, выпрашивал подобного же комплимента. — А вы, племянничек, — сказала вдова, — удивительно похожи на прокурора, и я вам советую держаться лучше. Вы не крепко сидите. Бедный Боприо, покраснел до ушей, и его маленькие серые глаза злобно заблестели из-под синих очков. Поехали. И у нас должен был служить проводником отцу и дочери и довести их до назначенного места по лесным тропинкам. Мальчаган надел свое праздничное платье, голубой жилет с медными пуговицами, рубашку тонкого полотна и широкопылую шляпу, перевитую бархатной лентой. Но зато он снял башмаки, чтобы бежать скорее, и действительно с босыми ногами он скакал вовсю прыть по вереску. Эрмина отдалась на волю Пьеретты, которая пошла в галоп. Что же касается де Буприо, который ездил только на клячах, то он вообразил, что нужно шпорить полукровного коня. Оскорбленное животное заржало от боли и гнева, сделало скачок, и как раненый кабан помчалась через кусты. Бопрё понял, что тут уж нечего было хорохориться, что лучше совсем отказаться от претензий на репутацию ездока, чем сломать себе шею. Он ухватился за седло, и молния понесла его в лес, между тем, как и у нас, своротил на маленькую дорожку, которая вела прямо к назначенному месту. И Армина поехала за ним, не обращай внимания на страшную скачку бпро который скоро совсем исчез из виду вдруг и у нас остановился собаки сказал он собаки лают эрмина прислушалась в свою очередь и действительно услышала на расстоянии километра лай собак они в лощине продолжал и она снова пустившись бежать в корорском лесу как всякий крестьянин, живущий в местности, где охота еще в почете, и у нас ощущал сильное наслаждение, прислушиваясь к лаю собак и звуком рога. Он был в восторге. — Скорей, скорее, — говорил он Эрмине, все ехавший вслед за ним. — Мы едем на собачий лай! И у нас бросился вперед, подстрекаемый громким звуком трубы, а вслед за разгоряченным мальчуганом галопировала Пьеретта. ПОБЕДА НАД КАБАНОМ Было около десяти часов утра. Стояло чудесное зимнее утро, одно из тех, о каких мечтают охотники. Иний, покрывавший ветви, таял под лучами солнца, лошади звучно скакали по скованной морозам земле, и он все бежал, позабыв об Эрмине, которая ехала за ним следом. Все его мысли сосредоточились на одном желании, на одной цели — «Застать охоту!» В охотничьей стране при звуке трубы землевладельцы бросают плуг. Пастухи оставляют свои стада,